Такая англосаксонская прямолинейность положительно ошеломила Фрэнсиса, и он с трудом выдавил из себя. — Но, ради бога, объясните, почему? — Потому что я люблю Генри, — ответила она, смело глядя ему в глаза. — Но вы же... вы же говорите, что любите меня? — дрожащим голосом произнес он. Вас я тоже люблю. Я люблю вас обоих. И я вовсе не такая уж дурная женщина. По крайней мере, так мне всегда казалось. И до сих пор так кажется. Хоть разум и подсказывает мне, что добродетельная женщина не может любить одновременно двух мужчин. Ну и ладно. Значит, я дурная. Такая уж я родилась, ничего не поделаешь. Она помолчала. Но Фрэнсис все еще не мог произнести ни слова. «Ну, так кто же из нас ведет себя как англосакс?» Спросила она с легкой улыбкой, не то бросая ему вызов, не то забавляясь его замешательством. «Я сказала вам, не хитряя и не увиливая о своих чувствах и намерениях». Но это нелепо!» — горячо запротестовал он. «Не можете же вы, любя меня, выйти замуж за Генри?» «По-видимому, вы меня не поняли с упреком», — сказала Леонсия. «Я собираюсь выйти замуж за Генри. Я люблю вас. И Генри тоже люблю. Но не могу же я выйти замуж за вас обоих. Это не разрешается законом. А потому я выйду замуж только за одного из вас, и я остановил свой выбор на Генри». «Тогда почему? Почему же вы уговаривали меня остаться?» — спросил он. «Потому что я люблю вас. Я ведь уже сказала вам. Если вы будете повторять это, я с ума сойду!» — воскликнул Фрэнсис. «Мне самой подчас кажется, что я схожу с ума», — сказала она. «Если вы считаете, что мне легко сохранять англосаксонскую выдержку, то ошибаетесь. Зато ни один англосакс, даже вы, которого я так люблю, не может презирать меня за то, что я таю в душе какие-то постыдные чувства. Мне представляется куда менее постыдным сказать об этом вам напрямик. Если, по-вашему, это качество англосаксов, что, считаете так?» Или? «Быть может, это качество испанцев или что-то чисто женское, присущее лично мне, как представительнице семьи Солану, мне все равно, считайте как хотите, ибо да, я испанка, я женщина, и я представительница испанской семьи Солану, хоть и не жестикулирую, когда говорю». Шутливо закончила она после небольшой паузы. Фрэнсис только собирался было что-то сказать, но Леонси шикнула на него, и оба прислушались. Кустарники кустарнике раздался шорох. Кто-то, видимо, приближался к ним. «Послушайте», — быстро прошептала она и умоляющим жестом дотронулась до его локтя. «Я буду последний раз англосаксонкой и скажу вам все». А потом всегда буду хитрить и вилять, как это свойственно по вашему испанкам, и мне в том числе. Итак, слушайте, я люблю Генри, это правда, сущая правда, но вас я люблю больше, гораздо больше. Я выйду замуж за Генри, потому что люблю его, и связана с ним клятва, и все-таки вас я всегда буду больше любить».